Суслов ушел со связи, оставив Пушкарева в полном одиночестве. От этого стало очень страшно. Ведь до теперешней минуты бояться просто не хватало времени. Необходимо было действовать. А сейчас, оставшись тет-а-тет -тет с тишиной, Илья впервые испугался. Что дальше? Получится ли у него? Сразу же вспомнился образ мамы. Ведь она его ждет дома. «Нет, он вернется. Обязательно!» «К чему эти глупые мысли? Пускай даже ему для этого потребуется перерезать всех маджахедов Кавказа и исколесить все сопки Чечни. Он вернется!» Прав был великий лгунишко барон Мюнхгаузен. Безнадежных ситуаций не бывает. Шансы выжить, как оказалось, были а после его смелой акции они возросли тысячекратно. К тому же с каждой секундой промедления помощь приближалась семимильными шагами, и чем дольше маджахеды оставались в неведении, петляя по выжженным сопкам и склонам, тем меньше становилось расстояние между ними и спасательным отрядом. Внезапно заговорил голос в рации, заставив Илью от неожиданности вздрогнуть. «Эй, герой, ты где?» Илья моментально припал к динамику. «Я здесь! Мы тебя срисовали!» Ответил неизвестный, но ставший сразу же родным голос. «Эка стал зачем-то оправдываться Илья. Не бойся, боец. Весело перебил незнакомец. Десантура уже покоится в вертушке! Жди, друзей, сынок. Голос ушел с волны. Да и Пушкареву тоже стало как-то разговоров. Впереди, из-за серого куска скалы, показался первый джип. Он на огромной скорости нёсся к лагерю, оставляя за собой облако пыли и разбрызгивая в стороны фонтаны камней. Вслед за первым джипом из-за поворота выскочила еще пара машин, идущих примерно с такой же скоростью. — А вот и вы вернулись! — прошипел Пушкарев, неспешно снимая пулемет с предохранителя. — Ну что, потанцуем? Я приглашаю! — Он навел тяжелый ствол на ближайшую из скачущих по камням машин и принялся ловить ее в прицел. По ходу своей службы Илья никогда не стрелял из таких монстров. Однако сложного в этом быть ничего не могло. Ведь любое стрелковое оружие имеет схожие принципы работы. Поэтому освоить новшество он собирался в процессе боя. Да к тому же иного выбора у него не наблюдалось. На тренировке не было времени. Поэтому, когда джип полностью сел на мушку, Илья без колебаний прижал холодную гашетку. Темное дуло слегка дернулось, выпуская крупнокалиберные пули, способные остановить даже БТР. Первая машина с пробитым колесом тут же стала клониться вправо и вскоре легла на изречеченный пулями бок. Илья тут же, не теряя времени, перевел станок на следующий джип, который попытался объехать неожиданно возникшее препятствие. — Ну, бараны! — крикнул Пушкарев, входя в раж и снова нажимая на гашетку. — Сейчас я вам накидаю, чтобы жизнь малиной не казалась, упыри, черножопые! свинцовый дождь после легкой пристрелки забарабанил по следующему джипу оставляя в нем огромные дыры размером с грецкий орех однако машина не останавливаясь продолжала нестись вперед илья сбавил обороты и стал целить в заднюю часть авто туда где находился бензобак короткая очередь и джип по киношному подбросила от мощного взрыва через секунду машина упала на разодранные в клочья колеса из нее повалил густой черный дым. «Приехал!» — крикнул Пушкарев. «Вылезайте, если сможете!» Пока Илья расстреливал второй джип, из-за поворота выехали остальные машины. Вовремя оценив обстановку и поняв, что доехать до ворот будет сложновато, боевики повысыпали из автомобилей и начали рассредотачиваться на местности, прячась за камнями. Илья перевел пулемет в сторону небольшой группы маджахедов, замешкавшихся и еще не успевших рассыпаться по территории, и открыл огонь. Небольшие султанчики песка и каменной крошки запрыгали по земле, настигая нерадивых боевиков. Два человека рухнули на землю с несовместимыми для жизни ранами. Их тела оказались буквально разодранными крупнокалиберными пулями. Двое других успели спрятаться за небольшим камнем. Тратить на них драгоценные патроны Илья не стал. Сынка и без того осталось чуть больше половины. И даже имея один полный в запасе, поменять его быстро Пушкарев вряд ли сможет. Или просто не успеет. Через несколько секунд, наконец придя в себя, боевики открыли ответный огонь. Пули забарабанили по камням, из которых была выстроена стена дота, заставив Пушкарева действовать крайне осторожно. Получив момент, когда интенсивность ответного огня стихла, Илья снова нажал на гашетку. Теперь его мишенью оказалась пара маджахедов, засевших за одним из джипов. Пушкарев быстро привел машину в негодность, уничтожив одного из обреков через корпус джипа. Второй бросился к новому укрытию так молниеносно, что Илья просто не успел сориентироваться и добить врага, лишь проводив его длинной дорожкой из песка каменных султанчиков. Оставив беглеца, он быстро перевел раскаленный ствол в сторону, постреливающей из-за огромного куска скалы группы боевиков. Как только первые пули запрыгали по каменному монолиту, высекая в нем огромные дырки, братья Горд тут же поспешили укрыться за камнем решив отложить свою встречу с Аллахом на неопределенное время. «Трусите, свиньи!» — прошипел сквозь зубы Илья, останавливая работу пулемета и давая ему перед их. «Ну, вылезайте из нор! Еще потанцуем!» Увлеченный охотой, Пушкарев и не заметил, как в его сторону метнулась сизая полоса снаряда. Взрыв пошатнул дот, Илья едва не свалился с ног. Вслед за первым снарядом тут же последовал второй. Однако на этот раз стрелок сильно смазал траекторию, поэтому выстрел не причинил особых неприятностей Илье. Снаряд разорвался где-то в стороне, разворотив небольшой участок забора. — Ах вы, тварюги! — заревел Пушкарев. — Мухами долбите! — Ща я вам, скоты! Илья развернул пулемет в сторону стрелка, и стал тщательно пропалывать участок. Очередной взрыв разнес участок стены Дота, практически оголив площадку. Но Илью это не остановило. Он понимал, что с Акашкой не сумеет противостоять боевикам, а значит, должен максимально использовать станок, пока Маджахеды еще далеко. Да и время сейчас играло на его стороне, с каждой секундой приближая заветную помощь. Сколько боевиков он уже уничтожил? Человек 10-15, не меньше. Но это была лишь половина. Остальная часть, похоже, уже полностью оправилась от шока и перешла к активным действиям. Боевики полностью рассредоточились на местности, заняв защищенные позиции. Теперь их плотному огню Пушкарева было трудно что-то противопоставить. Пули летели градом, осыпая площадку и изредка станину пулемета. Несколько из них даже угодили в ствол, едва не выведя оружие из строя. Да и лента явно подходила к концу, о чем свидетельствовала большая куча отработанной обоймы. Две очередные полоски метнулись в сторону Пушкарева, рассекая пыльный и задымленный воздух поля боя. Илья в последний момент успел пригнуть голову. Наверное, это и спасло ему жизнь. Взрыв прогремел где-то совсем рядом, отбросив Пушкарева назад. Перед глазами потемнело, а из носа хлынула тонкая струйка алой крови. Звуки стихли, и в ушах зазвенел оглушительный колокольчик. Однако мозг продолжал работать, не позволяя телу расслабиться в столь неподходящий момент. Илья тут же вскочил на ноги и бросился к пулемету. Однако даже без осмотра оружия стало ясно, что больше стрелять из него не получится. Оставался автомат, прислоненный к стенке напротив станка. Подхватив ока, он осторожно выглянул из-за полуразнесенного укрытия. Маджахеды вовсю прыть неслись к забору, воодушевленные точным попаданием из мухи. Пушкарев навел автомат в сторону ближайшего из нападавших, и дал несколько коротких очередей. Боевик упал, а остальные открыли ожесточенный огонь, заполошенно прячась за близлежащими укрытиями. «Вот жопошники!» — выругался Илья, уже сбегая по земляной лестнице. «Выбили все-таки!» Спустившись с оставшего без пулемета совершенно бесполезным укрытием, Пушкарев бросился к гаражу. По плану это был последний рубеж обороны, прорываться на машине сквозь оборону боевиков. Хотя оставался еще один шанс, про который Илья старался не думать. Это достать Макарку и застрелиться. Ведь для себя Илья давно решил, сдаваться он не будет при любом раскладе. Ведь после его похождений маджахеды, мягко выражаясь, затаили на него в своих религиозных сердцах страшную обиду. А это при пленении сулило мучительную расправу, включающую в себя издевательства и пытки, заканчивающиеся медленным отрезанием головы. Распахнув створки гаража, Пушкарев залег у входа. Подхватив тяжелую СВД, предусмотрительно оставленную рядом с воротами, Илья взял на мушку центральный въезд и практически всю стену. Позиция совершенно случайно оказалась очень выгодной, и это повышало его шансы выжить. Сейчас он даст последний бой, и да поможет Иисус, Аллах, Будда, Зевс или еще кто-то из богов, присматривающих за его скромной персоной. Два взрыва прогремели одновременно, и в стене образовалась пара новых отверстий. Илья напрягся, однако атаки не последовало. Пушкарев сплюнул на песок и оторвал глаз от прицела. — Что ж, подождем, мы люди не гордые. К тому же, если верить словам Веника, так бойцы нарекли подполковника Суслова из-за необычного отчества Венедиктович, то скоро должна прийти подмога. Через полминуты стену сотрясли два очередных взрыва. И сквозь образовавшиеся проемы внутрь лагеря хлынул поток боевиков. Они двигались короткими перебежками, низко пригибаясь к земле и прячась в густых клубах пыли. Илья прильнул к прицелу и быстро поймал грудь первого боевика в смертоносный крестик. Оптика была просто великолепной. Сухой щелчок и длиннобородый обрек в камуфляжном берете на голове кубарем покатился по земле. Пролетев несколько метров, он замер у груды осколков, неестественно запрокинув голову назад и вывалив язык. Раз. Два. Три. Промах. Еще раз. И три. Пушкарев перекатился к противоположному углу двери, меняя позицию, как их учили уже здесь, в Чечне. И как раз вовремя. Несколько пуль, визжая рикошетя, Выбили маленькие фонтанчики пыли в углу гаража, как раз в том месте, где только что лежал Илья. Пронесло. Наверное, боевики сообразили, что враг бьет из снайперской винтовки. По крайней мере, теперь они действовали очень осторожно, не допуская бессмысленных жертв. Ведь путь от ворот до гаража был неблизким. Поэтому можно легко растерять все остатки личного состава пытаясь быстро добраться до врага. Принцип штурма был таков. Несколько автоматчиков открывали шквальный огонь, и, пользуясь прикрытием, остатки отряда продвигались вперед. Пушкарев пытался несколько раз контратаковать, но все попытки едва не заканчивались плачевно. Слишком стесненной была его позиция и шквальным вражеский огонь. Оставалось лишь одно — «Вот сучары!» — вырыгался Илья, отползая внутрь гаража. «Пора сваливать!» Он быстро нырнул в поджеро и завел двигатель. Сквозь автоматную трескотню, наполняющую горный воздух, работающий мотор было почти не слышно. Сквозь распахнутые ворота Пушкарев видел, как маджахеды продвигаются к гаражу. Такими темпами они достигнут ангара за три-четыре минуты. Что ж, пора переходить к самому последнему пункту плана побега. Быстрым движением руки Илья снял лежащий рядом АКМ с предохранителя. Затем поднял с бокового сиденья одну из кучи противопехотных гранат и сдернул чеку. «Поехали!» — крикнул Илья, как первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин перед стартом. И вдавил педаль газа в пол. Паджеро громко взвизгнул новенькой резиной и сорвался с места стоянки. Подпрыгнув у ворот гаража на небольшом приступке, машина понеслась по утоптанной дорожке к забору. Оторопелые боевики бросились в рассыпную, едва успевая выпрыгивать из-под колес автомобиля. Для отстраски Илья бросил в открытое окошко гранату которая громко ахнула уже где-то позади, осыпая обескураженных манджахедов градом осколков, каменной крошки и земли. Через несколько секунд автомобиль прорвался за стены лагеря и громко рыча шестицилиндровым мотором понесся по пыльной дорожке вперед. Но сколько будет длиться эта тропинка, Пушкарев пока не знал и с домиранием сердца ждал очередного поворота. И вот, выпрыгнув из-за очередного изгиба, Пушкарев увидел, что узкая тропка сужалась до ширины машины. Нет, проехать дальше он мог легко, однако делать этого Пушкарев не стал по двум причинам. Судя по сужению, дорожка так и так кончится где-то неподалеку, поэтому рисковать и соваться в неизвестность он не хотел. Да и для спуска вниз позиция оказалась благоприятной. Пушкарев остановил машину, выскочил из нее и быстро осмотрелся. Внизу склон разрезала бурная горная речушка, кое-где пронзенная торчащими из воды острыми камнями. Вокруг валунов стремительный поток, шипя и пенясь, нехотя прерывал свой бег, но, огибая препятствия, снова устремлялся дальше. И хоть ширина реки не пугала своими размерами перебраться с одного берега на другой, по прикидкам Пушкарева, Было слишком затруднительно. Очень быстрое стремительное течение и непроходимый горный рельеф дна сделали бы свое мерзкое дело. Илья сразу же откинул идею штурма реки вброд и принялся отыскивать другие варианты спасения. «Может, все-таки рискнуть и рвануть дальше? Вдруг ему снова повезет, и дорога не кончится через сто метров глухим каменным монолитом?» «Нет, вряд ли». Или, может, опять спрятаться, затаиться? Но только вот где? Пушкарев поднял голову. Лезть на вершину было очень трудно. Слишком крутым оказался склон. Может, рискнуть все-таки с речкой? Хотя... Идея, пришедшая в голову, была, как всегда, утопична и с первого взгляда казалась абсолютно нереальной. Однако другого выхода из ситуации Илья не видел. Он быстро нырнул в салон машины, поставил нейтральную скорость и выпрыгнул обратно. Вывернув руль прямо, Пушкарев подтолкнул поджира вперед, и через секунду джип понесся по склону вниз. Добравшись до реки, машина от тяжелого села в воду и, накренившись на левый бок, замерла в бурном русле. «Отлично — Отлично! — радостно воскликнул Илья, вешая автомат на плечо. В самом деле, все вышло просто великолепно. Джип стоял так, словно на нем кто-то пытался взять реку штурмом. Наверняка боевики клюнут на эту приманку и бросятся вниз за мнимым беглецом. Илья еще раз поблагодарил Бога за помощь и стал взбираться по склону к огромному камню, одиноко торчащему на сером склоне горы. Там он планировал спрятаться и переждать, пока обреки спустятся вниз к реке. А дальше попытаться перестрелять их всех, как в тире. Благо маджахедов он уже перемесил в лагере.